Часть вторая. Пастбищная пищевая цепь. Трава. Глава 8. Всякая плоть, трава. Зелёные акры. Первый день лета. Наступает после полуденной знои. Я сижу посреди невероятно зелёного луга. Отдых. Поздно ночью, лёжа в постели, Я напишу об этом в своём блокноте. Это был самый длинный день в году. Потом добавлю слово буквально, но через секунду вычеркну его и заменю более точным выражением в переносном смысле. Что ещё я могу рассказать об этом дне? Я устал. Я провёл этот день на заготовке сена, а на самом деле просто помогал фермеру паковать сено. Но через несколько часов пребывания на палящем полуденном солнце и забрасывание в машину тюков сена по 50 фунтов, то есть 23 кг каждый, мне стало плохо. Мы считаем траву мягкой и нежной, но трава высушенная на солнце и измельчённая машинами, то есть превращённая в сено. Эта штука достаточно острая, чтобы до крови порезаться, и достаточно пыльная, чтобы забить лёгкие. Вот и меня засыпало мелкой сечкой от уколов, в которой на руках остались красные татуировки. Остальные, хозяин фермы Джоэл Салатин, его взрослый сын Дэниел и два помощника, ушли в сарай за чем-то нужным. А может быть, они просто оставили меня на минуту, чтобы я осмотрелся на выгоне и немного пришёл в себя перед тем, как мы снова начнём вертеться вокруг пресс-подборщика. Мы спешили собрать сено до грозы, а я обещали вечером шёл понедельник, первый из семи дней моей работы на ферме. Пока главный вывод, который я сделал, состоял в следующем: если я выживу после недели таких подвигов, то впредь никогда не буду скупиться, чтобы платить фермеру любую цену, которую он запросит за свой товар. Доллар за куриное яйцо? Ну что, вполне разумно. Стейк за 50 баксов? Да это даром. Умолк вой фермерской техники, и во внезапно наступившей тишине я расслышал чириканье птиц, прячущихся в кронах деревьев, приглушённую болтовню кур, низкое горловое пение индейок. На ярко-зелёном склоне холма, что поднимался к западу от выгона, виднелось небольшое стадо скота, а под ним, на более пологом участке, тянулись до самого луга маленькие загоны для кур, несколько десятков. Только теперь я понял, что передо мной расстилается пейзаж почти классической пасторальной красоты. Тянутся обширные луга, на которых мирно пасётся скот. Вдали виднеется зелёный лес. Через всё это великолепие течёт извилистый ручей. Только одно омрачало эту идиллию. Я не мог провести здесь остаток дня, просто лёжа на пружинистой траве и любуясь открывающимися видами. А разве не отдых занимал большую часть времени в классической пасторале? Почему именно так мы реагируем на зелень среднего пейзажа, слегка тронутого рукой человека? Может быть, такое поведение диктует нам культура, а может быть биология или и то, и другое? Ведь этот пейзаж, без крайностей, находится где-то посередине между естественной дикостью леса и искусственностью цивилизации. Генри Джеймс однажды назвал подобное воздействие на человека доводом за рощей аллеи. The the Argument of the Vista. Он тогда только что вернулся из Европы и и совершал поездку по сельской местности Новой Англии. Здесь этот опытный человек и зрелый писатель оказался в буквальном смысле очарован пасторальной прелестью Коннектикута. И это при том, что он অ'পত знал об истории этих мест, о неизбежном торжестве машин, об ужасной железной дороге. За сотню лет до этого Томас Джефферсон сформулировал свой вариант довода за рощей аллеи, причём сделал это с такой силой, что некоторые из нас чувствуют его воздействие до сих пор. Его аграрный идеал представлял собой попытку буквально заново построить американскую реальность на пасторальных мечтах старого мира. Впрочем, даже Джефферсон иногда сомневался в том, что средний пейзаж, слегка тронутый рукой человека, сможет пережить нашествие промышленности. Да и сама пасторальная, то есть пастушеская идиллия никогда не была настоящей. Уже во времена Вергилия ей угрожали с одной стороны наступавшие болота, а с другой разрушительная цивилизация. Удивительно, что такой пейзаж вообще сохранился. В двух фиках от времён Джефферсона и в одном часе езды от его усадьбы в Монтечелло через голубой хребет находится ферма Джоэля Салатино. Салатин называет себя христианин, консерватор, либертарианец, эколог, фермер, лунатик. Он пытается на перекор всему восстановить реальный газон из живой травы, вернуть и обновить тот старый аграрно-пасторальный идеал через много лет после того, как свершилась окончательная победа индустриальной системы, которой так опасался Джефферсон. Я приехал сюда в долину Шенандоа, чтобы увидеть, какому времени принадлежит такая ферма и альтернативная пищевая цепь. прошлому или будущему. Разглядывая в тот день заросшую аллею в варианте Салатина, я подумал, что единственное, чего не хватает этому идиллическому пейзажу, так это фигура счастливого пастушка. Но разве не подходит на эту роль вон тот высокий парень в штанах на широких синих подтяжках и широкополой шляпе, который сейчас бежит ко мне? Соломенная шляпа Салатина не только защищала его лицо и шею от палящего солнца, висевшего над штатом Вирджиния. Она демонстрировала политическую и эстетическую тенденцию, сохранившуюся со времён Вергилия, прошедшую через времена Джефферсона и добравшуюся до контркультуры 1960-х годов. Если бы на месте шляпы была бейсбольная кепка с логотипом гиганта агробизнеса, то эта кепка означала бы место работы и, по крайней мере, одну производственную обязанность. Но весёленькое шапо Салатина, сделанное, заметьте, из травы, а не из синтетики, говорила о независимости, о самодостаточности, если хотите, о непринуждённости. На нашей ферме большую часть работы делают животные, сказал мне Салатин при первой встрече. Тогда я едва стоял на ногах от усталости, и это заявление прозвучало для меня как довольно пустая декларация фермерского самомнения. Но к концу недели пребывания на ферме Салатина я понял, что старая пастушеская идиллия жива. Она по-прежнему весьма полезна людям. А иногда просто необходимо им.